7 июня 3 года миссии, Пятница. Вечер. Эгейское море острова Милос. Фрегат Медуза. К пяти часам вечера Медуза подошла к острову Милос из архипелага Кеклады. И хоть время было еще детское, капитан дифрегата Раймонда Демиана заявил, что никаких других островов, которых можно было бы достичь до ночи, на маршруте не имеется, а выходить к незнакомому берегу в полной темноте – Это наиболее простой способ добиться того, чтобы их экспедиция сгинула в безвестности. Капитан кталбузин поддержал предложение итальянского коллеги, ибо у него тоже не было желания вслепую шарахаться по ночному морю, утыканному множеством никому неизвестных островов. Одно крушение он уже пережил, и на этом хватит. Тогда Сергей-младший заслушал доклад Антона Уткина по состоянию корабельных запасов, в первую очередь свежего мяса и пресной воды, и объявил, что раз уж они встают на якорь довольно рано, то это время необходимо использовать с толком и пользой. Одним словом, набрать свежей воды и поохотиться. На якорь медуза встала напротив устья небольшой речки. Матроски спустили на воду шлюпки и стали грузить в них опустевшие бочонки для пресной воды. В запасе этой жидкости оставалось еще примерно столько же, сколько уже израсходовали. Но во избежание негативных нюансов, всю возможную тару следовало заполнить под пробку. Одновременно Сергей-младший объявил охоту. с целью сплачивания коллектива, пригласив на нее офицеров из XVIII века. Согласились двое. Коперанг Толбузин, посчитавший это своим долгом, и лейтенант Касаткин, оказавшийся страстным охотником. Остальные отнекались по разным причинам. Вместо взятых с Азии штуцеров, господам офицерам вручили по трофейной британской винтовке Лейнфилда и показали, как сие устройство заряжать и как стрелять. В принципе, это тот же штуцер, «Только доведенные до пределов совершенства», — сказал Сергей-младший. «Все прочие винтовки того периода, русские, французские, германские, австрийские, имели похожую конструкцию». Каперанг Толбузин повертел в пальцах унитарный патрон 303 «Бритиш» и сказал. «Интересная штука. Пули и порох в одной твердой латунной оболочке. Только непонятно, как внутрь проникает искра, ведь тут для нее нет ни малейшего отверстия». «Огонь возникает прямо внутри», — ответил младший прогрессор. Вот видите, Никефр Васильевич, тот маленький желтый кружок. Это капсуль-воспламенитель, чашечка из латунной фольги, изнутри заполненная составом, вспихивающим при сильном прямом ударе. Боек винтовки бьет по капсулю, тот срабатывает, воспламеняя порох в гильзе, после чего все идет, как в обычном штуцере. Пуля ввинчивается в нарезы и, вылетев из ствола, в зависимости от меткости стрелка, либо поражает цель, либо летит куда придется. — Хитро придумано, Сергей Васильевич, — одобрительно произнес Никифор Толбузин. — Ну что же, пойдем и испробуем вашу новинку. И испробовали. Добычей охотников, вернувшихся с берега уже на закате, стали два лесных оленя и упитанный кабанчик. Так что на ужину команды и пассажиров вместо рыбы, которую ловили прямо на ходу, будет жареное мясо. Впрочем, на «Медузе» их ждал сюрприз в виде большой синей рыбины акулообразного вида, подвешенной к нокреи и грот мачты за тонкий хвост. «Синяя акула!» — гордо прокомментировал это явление Раймонда Дамиана. «Если все делать правильно, то будет, как говорите вы, русские пальчики оближешь». «Поймал маринаю с Боцман Демидов?» «Да», — подтвердил Толбузин. «Белое мясо акулы, вымощенное в пресной воде, а еще лучше в молоке, еще называют морским осетром». А еще, добавил командир медузы, в брюхе у акулы часто находят разные интересные предметы, вроде бутылка с запиской потерпевшей крушение или персней с бриллиантами. Часто это не более чем книжное преувеличение, сеньор Раймонда, — махнул рукой Сергей Младший. Когда сочинителю морского романа нужно показать неожиданную находку, то он вкладывает ее в брюхо акулы. Впрочем, у нас тут все бывает. Так что давайте откроем этот черный ящик и посмотрим. «Нет ли внутри записки от посредника?» «Погодите, Сергей Васильевич, а кто такой посредник?» спросил Каперанг Калбузин. «Посредник для нас — это одно из имен Господа, в те самые моменты, когда он занимается воплощением своего замысла с нашим участием», ответил младший прогрессор. Андрей Викторович говорит, что там у нас в будущем посредниками называли офицеров из вышестоящих штабов, которые присутствовали в войсках во время маневров И давали командирам неожиданные вводные, имитируя реальную боевую обстановку. Вот стоит на шканцах рядом с вами во время учебного морского боя такой офицер, и в тот момент, когда корабли садят друг в друга холостыми залпами, вдруг говорит, «Никифор Васильевич, вы убиты, командование переходит к вашему помощнику. И все. Ваше дело в таком случае – отойти в сторону и наблюдать, как ваш заместитель справляется с командирскими обязанностями». Аналогия понятна. кивнул капитан первого ранга. «Но все равно, Сергей Васильевич, мне кажется, что вы несколько легкомысленно относитесь к Творцу Всего Сущего». «Погодите, Никифор Васильевич», сказал тот. «Ведь в Библии написано, что Господь создал человека по своему образу и подобию, правильно?» «Правильно», кивнул Толбузин. «Но я не понимаю, к чему вы клоните? А к тому, что эти богодухновенные слова относятся не к нашему физическому облику, ибо сам Господь такового не имеет». «А являясь людям, лишь принимает различные образы», — ответил матч прогрессор. «По образу и подобию Божьему создана наша душа, без которой люди — это всего лишь разумные звери, не знающие ни жалости к побежденному противнику, ни сострадания к своим ближним. Все наши положительные качества — любовь и душевная теплота, милосердие, верность долгу, сыновняя и этическая любовь, сострадание и печаль по погибшим — они от Бога». А все отрицательные свойства, иначе именуемые грехами – похоть, злоба, ненависть, зависть, алчность и равнодушие – от тех разумных зверей, какими предки людей были до обретения души. В том числе от Бога у нас чувство юмора, ведь Господь не мог вдохнуть в нас того, что не имеет Сам. При этом должен сказать, что звери всегда невероятно серьезны, и гривы у них только детеныши, но таковое свойство у них проходит вместе с взрослением. Некая лика юмора позволяет нам не сойти с ума, во-первых, от осознания своей важности как лиц, играющих особую роль в Божьем замысле, а во-вторых, от понимания уровня своей ответственности перед всемогущим Господом и местными людьми. Поскольку Творец всегда в курсе всего, что мы говорим и делаем, то я думаю, что он вполне благосклонно принял на себя имя посредника. В противном случае он обязательно нашел бы способ дать нам знать о своем недовольстве. «Мне понятна логика ваших умопостроений», — сказал Каперанг Толбузин. «Но лично я воздержусь от подобной фамильярности по отношению к творцу всего сущего, ведь я не один из вас избранных, взявшихся за труды, громадность которых мне только предстоит осознать. Однажды, Никифор Васильевич, вы почувствуете, что сами стали частью замысла, а замысел стал частью вас», — в полголоса произнес Сергей-младший. «Я верю, что все так и будет, ибо я уже говорил вам», что вы тоже из избранных, только пока этого еще не поняли. Отец Бонифаций, который разбирается в этом вопросе всяко побольше нас, говорит, что еще не все избранные Господом собрались в нашем доме на холме, что еще из разных времен и миров к нам будут приходить люди, без которых замысел не может быть воплощен. И что же, Сергей Васильевич, я один такой, пришедший в этот мир после вас, но выглядящий избранным, или находились еще подобные люди? Также в полголоса спросил капитан первого ранга Толбузин. «Есть еще майор военно-воздушного флота Александр Яковлевич Бояринцев, прибывший к нам из 1970 года, из времен через 200 лет после вашей эпохи», ответил младший прогрессор. «Помните, я вас вчера представлял за ужином. Думаю, что материальная часть того заброса была вторична, как и все прочие люди, спасшиеся через него от неминуемой смерти». А первичным был человек, необходимый для замысла здесь и сейчас. Думаю, что вы с ним были первыми, но не последними, и список избранных еще далеко не полон. А вы сами, Сергей Васильевич, разве не претендуете на подобную исключительную роль избранного?» Задал еще один вопрос Каперанг Толбузин. «Я маленький человек», — ответил тот. «Бегаю туда-сюда, выполняю разные поручения, как сейчас, и не более. Но при этом я уверен в важности замысла». и готов приложить к его воплощению все свои силы. — Хорошо, Сергей Васильевич, — сказал капитан первого ранга. — Я запомню ваши слова. А теперь давайте все же дадим приказ выпотрошить эту акулу. Я тоже слышал, что внутри этих морских тварей бывают-находят приинтересные предметы. Но к разочарованию, а может быть и к облегчению присутствующих, внутри акулы не нашлось ничего, кроме ее собственных потрохов, так что роль, предписанная этой рыбине, оказалась сугубо гастрономической, без всякой тайной подоплеки. Буцман Иван Демидов, организовавший эту экзотическую рыбную ловлю, удостоился сдержанного одобрения со стороны своего бывшего командира и ободряющей похвалы Сергея Младшего. Тот добавил, что если эксперимент с приготовлением акулевого мяса будет удачен, то такую ловлю можно повторять хоть каждый день, ибо акул в здешнем экологически чистом море больше, чем в аду нерезанных чертей. Мол, хочется искупаться в уже достаточно теплой морской водичке, а нельзя, потому что эти твари плывут за фрегатом, как привязанные, и только и ждут, кого можно будет сожрать. Раймонда Демиано подтвердил, что синяя акула частенько бывала участником массовых кровавых событий, случавшихся во время кариболькушений. Сказанное им подтвердилось почти тут же, когда за борт стали кидать части акулей туши, которые сочли негодными для приготовления. Вода возле фрегата буквально закипела. Другие акулы из той же стаи не приминули сожрать все, что осталось от их неудачливой товарки.